Странное словосочетание. Максим растерянно поскреб пятерней лоб. Хакера это понятно, но хакеры сновидений слишком уж необычно. Несколько минут Максим растерянно вертел листок в руках. Думая о том, не пошутил ли собеседник и не было ли все это просто способом избавиться от него. Впрочем, Максим тут же отверг эту мысль. Не мог Борис обмануть. Этому противилось все восприятие этого человека. Глянув в сторону подземного перехода, Максим попытался увидеть. где Борис выйдет на поверхность. Он смотрел очень внимательно на все выходы из подземного перехода, но Бориса так и не увидел. Очевидно, он упустил его, разглядывая листок. Только теперь Максим вспомнил о том, что ему нужно спешить к клиенту. Договаривались на 10, а Максим не привык опаздывать. Спрятав листок в карман и проверив, надежно ли застегнута молния, он подхватил кейс и быстро пошел к остановке. В этот день у него было два заказа. Освободился Максим только к часу дня. И что говорите, в душе у него пели птицы. Невероятное, удивительное стечение обстоятельств. Встретить человека у себя в Ростове. Человека, которого он так хотел найти. Неудивительно, что домой Максим летел как на крыльях. Впрочем, дома он не кинулся сразу к компьютеру, а предпочел слегка оттянуть вожделенные минуты, наскоро перекусив. Но вот настал и сладостный момент истины. Максим сидел за компьютером, перед ним лежал вырванный из блокнота листок. Открыв свою любимую поисковую систему, Максим набрал в поисковой строке «Хакеры сновидений» и стал ждать результата. Пока шел поиск, Максим чувствовал себя как на иголках, боялся, что система сообщит об отсутствии нужных ему материалов. И даже когда появился длинный список ссылок, Максим все еще сомневался в успехе, был уверен, что ему просто накидают ссылок на обычные хакерские сайты. Так оно и оказалось. Ссылок на подобные сайты хватало, но среди них Максим с замиранием сердца увидел и выражение «хакеры сновидений». Значит так, Борис не солгал. Теперь оставалось только пройти по найденным ссылкам, что Максим и сделал. Он просидел за компьютером до глубокой ночи, скачивая на компьютер нужные ему материалы и уже не спеша с ними разбираясь. Самым главным открытием для него стало то, что хакеры сновидений реально существовали. Да и ему ли этого было не знать, ведь Максим только сегодня разговаривал с одним из них. В том, что Борис входит в группу хакеров сновидений, Максим уже не сомневался. Более того, чем больше он знакомился с найденным в сети материалом, тем больше осознавал, насколько крупно ему повезло. В целом, за этот вечер у Максима сложилась примерно следующая картина. Группа хакеров сновидений была основана в начале 90-х годов прошлого века. Чем именно занимались хакеры сновидений и почему они себя так назвали, Максим пока разумел лишь в самых общих чертах. Судя по всему, хакеры сновидений являлись современными магами. То, что Борис ускользнул от преследователей столь загадочным образом, подтверждало это как нельзя лучше. Раньше Максим не очень-то верил в магию. Выходит, он ошибался. Что за название группы, то оно соответствовало направленности ее работы и применяемым методам, Хакеры сновидений изучали сновиденный мир, полагая, что сны – это нечто гораздо большее, нежели мы привыкли думать. Более того, сны они считали некой защищенной программой, к которой можно применять типичные хакерские методы. Отсюда и появилось слово «хакеры» в названии группы. Компьютер Максим выключил далеко за полночь. Голова гудела от избытка информации. Глаза слепались. И тем не менее Максим был счастлив. Ему открылся удивительный мир волшебства. мира, о котором он не мог мечтать. Теперь Максим просто не понимал, как мог пройти мимо него, почему не столкнулся с этим миром раньше. Ведь это именно то, что всегда влекло его. Тайны, загадки. Именно ради этого он в свое время поступал в университет. Да, мир науки его не принял. Наука сейчас в упадке. И вот теперь перед ним был пример людей, самостоятельно добившихся огромных успехов в изучении тайн мироздания. И не просто тайн. а тайн, при мысли о которых захватывало дух. Утром Максим первым делом пробежался по книжным магазинам. Ему нужны были книги Карлса Кастанеды. В материалах «Хакеров сновидений» Максим постоянно натыкался на это имя, а значит должен был прочитать его работы. Максим предполагал, что Кастанеда написал несколько книг, но когда увидел на книжной полке солидный ряд толстых зеленых томов, ему стало не по себе. Неужели придется все это прочитать? Но отступать не приходилось. Закупив все книги этого плодовитого автора, Максим отправился домой, радаясь тому, что на сегодня у него нет ни одного заказа. Обычно это его печалило, но только не теперь. Добравшись до дома, Максим выложил на стол стопку новеньких книг, отыскал среди них первый том, затем удобно устроился на диване и принялся за чтение.